Снова кружи, покажи мне ее, покажи, покажи. Да, я думал, что счастье возможно, но вышло не так. Не пускать и со теперь только боль, безысходность и мрак. Закат сгорает в небесах Все, что мне надо, с тобой быть рядом Моя отрада, моя красота